Глава третья. Артур. «Ты выглядишь так, как будто задумал какую-то аферу», произнес Руслан, оторвав взгляд от документов, когда я вошел к нему в кабинет. Экстрасенс, мать его. Никуда от пронизывающих взглядов не деться. Все он видит и понимает. Да вот только тут явно прогадает. «Я сам только вчера подписался на эту авантюру», А вот почему меня так торкнуло, хрен его знает. Впервые в жизни я не могу объяснить своей неуемной тяге к афере. Нет, конечно же, я прикольнуться люблю, а также развести друзей, приготовить кому-то неожиданный сюрприз и даже в жаркие страны отправить внезапно. Исключительно для отдыха с симпатичной блондиночкой. Но сейчас совсем другое. Необъяснимое мать его, и это жутко напрягало. Я устроился в офисном кресле напротив Руслана и, закинув ногу на ногу, а после сделав оборот в 360, произнес на одном дыхании. «Мне нужна убогая однокомнатная квартирка для съема, лучше где-нибудь на окраине. Организуешь по доброте душевной?» «Я тебе риэлтор, что ли?» Равнодушно бросил друг, снова скривившись, хотя я прекрасно понимал, что он может сделать все в полном значении последнего слова. И квартиру найдет, и сеанс психоанализа проведет, а также пробьет всю информацию о ком бы то ни было. Да вообще он мастер на все руки. А мы, наглые и беспринципные друзья, этим безбожно пользуемся. Руслан слегка надавил, снова покрутившись на кресле. «Ну, другого мастера быстро и четко, кроме тебя, я не знаю. Рассказывай!» Он, наконец-то, оставил в покое бумаги и уставился на меня, сцепив руки с замком на затылке. Познакомился я с одной симпатичной девчонкой. Начал свою пламенную речь, а Руслан печально вздохнул, показывая всем своим видом, что я Беспробудный идиот. Но он же не дослушал, однако заранее вердикт вынес. Артурчик, ты идиот. Мой друг скривился, а я наоборот усмехнулся. Вдобавок ко всем его достоинствам еще и мысли читает. Даже на расстоянии. Просто золото, а не друг. И как тут не воспользоваться своими коррупционными связями? Девчонка простая, но меркантильная. Я продолжал, вспоминая вчерашнюю ночную знакомую. Ее заинтересованный взгляд, когда она рассматривала мой прикид, а потом и блеска в глазах, уже сидя в дорогом автомобиле. Из тех, кто мечтает о принцах и бабках, сыплющихся с небес. Закончил, на что мой друг лишь замотал головой из стороны в сторону. Я не могу это слушать на трезвую голову. Иногда Руслан равнодушными словами мог выбить из колеи, но я уже привык к его замашкам, а ведь перед ним практически все теряются. Он поднялся, подошел к мини-бару, достал бутылку коньяка и два стакана. Ну, рабочий день давно закончился, так почему бы и не выпить с хорошим человеком? Тем более я сегодня с личным водителем, а новый партнер вымотал все нервы на деловой встрече. Можно и расслабиться. Даже нужно снять стресс и обсудить сложившуюся ситуацию. «В общем, Руслан...» и Я пригубил коньяк, не отводя взгляда от мужчины, усевшегося напротив. «Поможешь?» Он посмотрел на меня, ухмыльнулся, тарабани пальцами по столу. Еще несколько секунд молчаливой паузы и выдаст. Нужно лишь подождать. Она хоть номерок тебе оставила?» изогнул одну бровь дугой, тем самым соглашаясь. В принципе, я даже не сомневался, но все равно не сдержал победоносной улыбки. «Или я буду из сыворотки масло взбивать?» «Оставила». Я усмехнулся, вспоминая, как Марина мялась. И хотелось человеку, но водитель, видимо, в список потенциальных женихов не вписывался. И по критериям явно не подходил. Но не повезу же я ее в свой дом. Развел руками, а после потянулся за сигаретой. «Ну ты можешь сказать, что это дом твоего шефа?» С сарказмом ответил Руслан, все еще пытаясь сопротивляться моей невинной просьбе. «Хотя квартиру я тебе найду». Если хочешь, организуем тот еще притон. Без фанатизма. Поморщился, так как шутить мой друг любил. Простая дешевая однушка. Без евроремонта и остальной навороченной лабуды. Такой прямо совдеп нужен, чтобы красавица губу не раскатывала. Хочешь проучить девчонку? Друг откинулся на кресло и усмехнулся. Вот влюбится она в бедного водителя, А дальше? Думаешь, обрадуется, когда узнает правду? Об этом я даже не задумывался. Вот реально плевать, что она обо мне потом подумает. Жениться-то я на ней не собираюсь. Да и встречаться долго, кстати, тоже. Пару-тройку раз, как сказал Руслан, проучу малышку, чтобы с небес на землю спустилась, а после мы расстанемся, как в море корабли». Пусть девочка, мечтающая о принце, прочувствует прелести другой стороны на своей шкуре, вряд ли устоит перед моей смазливой физиономией. Я видел таких девчонок много, и прямо чувствовал, как уровень их удовольствия повышался с уровнем моей платежеспособности. Достали сил больше нет, да и жизнь в последнее время стала уж... Слишком скучный и однообразный. Бизнес, идиоты, партнеры, клуб два раза в неделю и девчонки на один раз. Так потусоваться на вечер, а на утро забыть их физиономии. Хотя это вроде такая правильная, но при этом я даже не знал, как правильно описать, поэтому номер и попросил. Было в ней что-то, за что хотелось наказать просто взять и отшлёпать по шикарной заднице. «А потом уже не будет», — уверенно ответил я, снова сделав глоток коньяка. «Она симпатичная, но я просто хочу...» «Даже не знаю, как тебе объяснить, Руслан». «Я понял, что ты хочешь драйва и экстрима». Друг тоже пригубил алкоголь. «Даст или не даст простому парню, у которого нет бабла». Он снова отпил коньяк, не сводя с меня пристального взгляда. «Но, девчонка, тебе запала, потому что ты выглядишь…» «Ну, в общем, выглядишь ты странно». «Херня это все. Исключительно трахнуть малышку пару раз. Да, симпатичная, фигура отличная, но мне серьезные отношения и даром не нужны. Адреналин и драйв — это по мне». Прямо азарт проснулся. Загонюли мышку в мышеловку. Спорим на сто баксов, что я уложу ее в постель на первом же свидании. Я растянулся в улыбке на все свои 32 зуба, на что мой друг лишь замотал головой из стороны в сторону. Артурчик! Мужчина даже немного подал всем корпусом вперед. Когда-нибудь твоя самоуверенность сыграет с тобой злую шутку? но я поставлю двести, что даст на втором. Руслан намеренно сделал паузу. Или на третьем. Сомневается в моих способностях? Ладно. Тем даже интереснее. Ставки сделаны. Придется теперь точно не ударить в грязь лицом.